Глава восьмая Осадив коня, Куранбаса наклонился и, не слезая с седла, выкрикнул лишь одно слово. «Идут!» Сразу же тревожно защемило в душе и напряжение взвинтило и без того натянутые нервы. «Всё идёт не так, как бы мне хотелось. По-хорошему, надо было бы выстраивать оборону по-другому» ставить фургоны по фронту, а не в круг, конницу убирать за эту линию и выше по холму. Оттуда короткими ударами она шибала бы попытки противника обойти нас по флангам, а вытянутая оборона растягивала бы силы врага. Я построил бы войско именно так, если бы я один руководил всем войском, но сейчас моими флангами командуют юные князья, решения и поступки которых я не могу контролировать. Вот вчера, мне кажется, я был очень убедителен, когда на примерах показал Михаилу, как действуют монголы и к чему может привести неразумная храбрость. Юный князь слушал меня очень внимательно, но вот вывод сделал весьма странный. «Да уж, не всем небеса даруют победу», — подытожил Михаил, едва я закончил. А потом, обведя всех присутствующих жестким взглядом, заявил. «Но у нас все получится. Я верю. С нами Бог». После этого, словно бы обрубая все возможные вопросы, он распустил совет, приказав готовиться к бою. Что именно у нас получится, осталось для меня загадкой, как и те выводы, что вынес юный князь из моего рассказа. «Вот это и называется отсутствием единого командования», горько иронизируя сам собой. «Внял этот юноша моим советом и будет держать общий фронт или ломанется в безоглядную атаку» только одному Богу и ведомо. Поэтому, готовясь к наихудшему варианту, я занял круговую оборону на вершине холма. Это значительно снижало мои возможности, не давая использовать все боевые ресурсы, но зато уменьшало риски в случае флангового обхода или полного окружения. «Надо действовать так, словно я здесь один», ставлю точку в своих мыслях, «и надеяться только на свои силы». Отогнав ненужные сейчас мысли, всматриваюсь в край леса и вижу появившихся всадников. Первый десяток степняков, вырвавшись на открытое пространство, остановился, рассматривая наше построение на вершине холма. «Добро пожаловать, господа хорошие!» Мрачно иронизирую, всматриваясь в маленькие фигурки всадников. «Заждались вас тут уже!» Орда подошла ещё вчера к вечеру и стала лагерем за лесом, километров пяти отсюда. Разведчики Куранбасы пасли их всю ночь, но мне всё равно было неспокойно, и сон не шёл ни в какую. Вскочив ещё до рассвета, пошёл проверить дозоры. Внутренне готовился устроить суровый разгон, но все оказались на местах. Вроде и придраться ни к чему, на успокоение не принесло. «Уж лучше бы началось уж», — подумалось тогда, но ордынцы, как назло, оттянули время. Они не начали движение с рассветом, натронулись лишь когда солнце уже приблизилось к зениту, словно специально испытывая моё терпение. Так что их появлению я в какой-то степени даже рад. Даю отмашку и слышу в ответ грозный рок от барабанов. Шеренги алибарщиков двинулись вперёд, занимая проёмы между фургонами, и четвёрки стрелков начали выстраиваться у своих укреплений. Две бригады рассредотачиваются по позициям, А третья строится повзводно в центре лагеря. Пока фланги прикрыты, нет смысла держать круговую оборону. Внизу степников становится все больше. Выходя из леса, всадники сходят с коломенского тракта и растягиваются вдоль лесного края, пытаясь на взгляд определить количество. Сбиваясь на тысячи, бросаю это дело. Мое внимание привлекает отряд всадников под бунчуком два лошадиных хвоста. Вот и племянничек нарисовался. Понимаешь, что это сам Сахыр Менгу. Двойной бунчук. Значит, войски Батея командовал тысячей. А как распустили по кочевям, так решил проявить самостоятельность. Сюардынское войско неторопливо выстраивается в пять линий, вытянувшись вдоль подножия холма. Теперь, когда они перестали мельтешить, можно посчитать их более точно. Раскидку получается около 500-600 в каждой шеренге. Пересчитываю ещё раз и убеждаю, что там внизу никак не больше трех тысяч. «А где остальные?» — задаюсь я резонным вопросом, вспоминая показания пленника. «Должно быть три с половиной». Озабоченно всматриваюсь во вражеские порядки и только сейчас замечаю, что под Бунчуком Менгу всего полсотни бойцов. Они выделяются из общего числа и кованными шлемами, и пластинчатыми доспехами. Это, скорее всего, та самая племенная гвардия, барласы. Их, по словам пленного, должно быть около пяти сотен, на поле я не вижу и сотни, усмехаясь от понимания, куда делись остальные. В засаде тактика не меняется. Попытаются вытянуть нашу кавалерию и заманить в ловушку бросая тревожный взгляд в сторону московского крыла. Уж очень хочется, чтобы Михаил меня послушался и не вляпался. Сделать всё равно уже ничего нельзя. Остается только верить в удачу. «Ура!» — эхом прокатился боевой клич монгольского войска, и первая линия степняков пошла в атаку. Растекая славой и набирая скорость, кавалерия понеслась вверх по пологому склону. Видно, что атакуют всего пять-шесть сотен, но основные силы всё ещё стоят внизу. Значит, это всего лишь разведка боем. Даю отрицательную отмашку баллистам. Не стрелять! Такими силами степняки на штурм не пойдут, так что и нам незачем раскрывать все свои секреты. Степная конница приближается, растягиваясь по фронту и не сбавляя хода. Четыреста шагов, триста. По флангам на встречу ордынцам. Пошли княжеские сотни, и те, выпустив дождь стрел, резко садили коней и рванули обратно. На таком расстоянии стрельба больше для психологического давления, чем для реального поражения. Не обращая внимания на падающие стрелы, дружинники насели на хвост удирающему противнику. Желаемая цель так близка, еще немного, и можно будет рубануть с оттягом попригнувшейся к гриве коня шеи. Азарт велик. Я с тревогой слежу за происходящим, но почти тут же с облегчением выдыхаю. Боевой рог трубит отбой, и наша конница разворачивается на середине склона. «Ну что, съели?» — мысль накрою всех монгол вместе взятых. «Калявы не будет». Словно в ответ на мою мысленную подначку ордынцы двинулись уже по-серьёзному. Четыре линии, с места сразу раскатываясь в кавалерийскую лаву, рванулись в атаку. Вот теперь надо встречать дорогих гостей по-настоящему, и я командую. Залпом! Дальнобойными, тофс! Балисты уже взведены и заряжающие закладывают в петлю легкие полуторалитровые заряды. Несущиеся лава все ближе и ближе. Мой взгляд, как прикованный, следит за приближающейся конницей, а в голове уже на автомате щелкает. Пятьсот шагов, четыреста, триста. машу рукой и ору во все горло. Пли! «Тук-тук-тук!» Почти одновременно выбиваются затворы, и коромысло-баллист отправляет в воздух керамические шары с тлеющими хвостами запалов. Заряды лопаются над несущейся конницей, осыпая её осколками и горящей жижей. Крики боли теряются в общем яростном вопле. Где-то взвивается на дыбы лошадь, где-то, запрокинувшись, летит на земсадник. Но в целом этот удар не остановил атакующей волны, и она продолжает нестись вперёд. Расчёты баллист, как муравьи, облепив орудия, взводят их по новой, а арбалетчики уже замерли, выцеливая приближающихся всадников. «Двести шагов, сто пятьдесят, сто...» собачки арбалетов, и залпом пошёл первый выстрел. В ответ фургоны тут же засыпала лавина стрел. Напротив нас ордынская лава начинает притормаживать, а на флангах она уже столкнулась с ударом тяжёлой боярской конницы. Там завертелась отчаянная рубка. А вот на наше укрепление степники не полезли. Атаковать ощетинившейся строй пехоты самоубийство, и, как известно, у монголов на этот счет совсем другая тактика. Остановившись в шагах в 50 от наших порядков, ордынцы начали заваливать нас стрелами. С их стороны летит смертоносный дождь, и мы отвечаем им тем же. Четверки на фургонах сменяются одна за другой. Целиться практически нет нужды, враг столпился плотной массой и каждый болт идёт в цель. А вот стрелы врага не так эффективны. Наружные борта фургонов усилены вывешенными наружу щитами. Переднюю линию алибарщиков тоже скрывают большие, вкопанные в землю щиты. К такому позиционному обстрелу мы подготовлены лучше, и это большой сюрприз для противника. Они несут ощутимые потери от нашего, не такого обильного, но куда более убойного огня. И тот момент, когда их... Всегдашнее преимущество вдруг стало самым уязвимым местом, давит психологически. Степные всадники не знают, что делать в этой ситуации и как с нами бороться. «Пора!» — вспыхивает в голове, и я бросаю взгляд на расчёты баллист. Зарядились они уже или нет? Один за другим командиры расчётов вскидывают вверх флажки о готовности. Вот последний взлетает вверх, и я даю отмашку. «Пли!» Дотужно крякнув, баллисты выплёвывают тяжёлые пятилитровые шары. Они летят словно в замедленной съёмке, дымя хвостами фитилей, и падают прямо в самую гущу татарской конницы. Земля вспыхивает под ногами лошадей, приводя их в совершенное безумие. Скидываясь на дыбы, они сбрасывают в огонь своих всадников и, заполняя шум боя диким ржанием, стремятся вырваться из горящего ада. В этот хаос из огня и чёрного дыма, не останавливаясь, продолжают лететь арбалетные болты, поражая мечащиеся в дымной пелене тени. Не готовая к такому дьявольскому сюрпризу, ордынское войско начало медленно откатываться назад. Как только дрогнул центр, ордынские фланги тоже посыпались. Княжеские сотни ещё усилили натиск, и под радостный рёв моей пехоты степная конница бросилась бежать по всему фронту. Наша кавалерия рванула в догонку за бегущим врагом, и мне на вышке отлично виден стяг Михаила, самый гущий отступающего противника. Его дружинники и боярские отряды не отстают и кружат всех, до кого могут дотянуться. Бросаю взгляд на другой фланг, там то же самое. Тверские дворяне во главе с Якуном гонят противника вниз, к леса. Казалось бы, победа, но мне щемит сердце в предчувствии беды. Но куда вы? Куда?» мысленно пытаясь остановить Михаила и Якуна, потому что знаю, где-то там, за линией деревьев, ещё скрывается пять отборных монгольских сотен. Снова бросаю взгляд направо. Там в окружении всего троих дружинников стоит юный князь Ярослав. На его лице смесь восторга и обиды. Ещё бы, его не пустили преследовать разгромленного врага. «Радуйся, дурачок!» «Не могу удержаться от злой иронии». Может быть, этим тебя сегодня спасли от смерти. Словно в ответ на мои мысли, в сознание вдруг выживается мощный клич сотен лужёных глоток. Ура! Началось. Стискивая зубы об бессильной ярости, смотрю, как из леса вылетает монгольская конница, отрезая фланговым ударом дружинников Михаила. С другого края сотни икуна атакуют ещё не весь откуда взявшиеся ордынцы. Это те из первой линии атаки. Оцениваю я блестящую монгольскую тактику. Отошли, перегруппировались и зашли в тыл нашим балбесам. И Кун со своими, и Михаил теперь в плотном кольце. И с каждой минуты их силы тают. Помочь им я никак не могу. Вывести своих из-за линии фургонов значит отправить всех на верную смерть. Единственное, что еще может спасти нашу кавалерию, это попытка прорваться к лесу. Но это уже будет зависеть только от способности сплотиться в единый пробивной кулак урочусь к стоящему за спиной к льде и показываю ему на Ярослава. «Приведи князя сюда, пока не поздно. Скоро здесь завертится такая свистопляска, что не приведи Бог». Он не сразу реагирует, и я читаю в его глазах то опустошающее разочарование, от которого до настоящего поражения остаётся лишь один шаг. Вкладываю в голос всю силу и уверенность, какая у меня ещё есть. «Делай, что говорю! Ещё ничего не потеряно!» Моя твердость вытаскивает Калиду из прострации, и, стряхнув головой, он бросается выполнять приказ. «Я так спокоен, потому что где-то в глубине души я был готов именно к такому повороту. Пока нет единоначалия, пока не трезвый расчет, а княжеский азарт и бравада руководят действиями отдельных отрядов, такое будет продолжаться и продолжаться». «Без повинующейся приказу только одного полководца армии нам эту тёмную силу не одолеть». С этой мыслью спускаясь вслед за коледой. Сейчас там, у подножия холма, монголы уничтожают элиту русского воинства. Уничтожают на глазах моих бойцов, многие из которых вообще первый раз в бою. От такого зрелища даже у бывалых вояк руки опускаются и появляется желание всё бросить и бежать без оглядки. Это настроение надо пресечь во что бы то ни стало. Прохожу к линии фургонов и сбираюсь на один из них. Стрелки расступаются, давая мне место, а я, повернувшись лицом к своим бойцам, кричу так, чтобы заглушить шум, идущий внизу битвы. «Слушайте меня, бойцы! Слушайте, не верьте тому страху, что заворочался в ваших сердцах! Мы оступились, но не упали!» Я знаю, в такой ситуации первое надо привлечь внимание. Это мне удалось. Второе — надо вселить в них уверенность, что я всё контролирую и всё идёт по плану. Если для этого требуется соврать, то врать следует убедительно. Всё, чем я могу убедить этих людей, это мой завоёванный за эти годы авторитет и их слепая вера в мою невероятную удачливость. Что ж, пришло время поставить на кон и то, и другое. Успевая иронично хмыкнуть и, выдохнув, продолжая свою речь, «Вы знаете, я никогда не проигрываю. И потому сейчас я говорю вам, мы одолеем врага. Пока вы верите мне, мы непобедимы. Пока ваш глаз точен, а удар верен, никто не сможет нас одолеть. Нет такой силы на свете, что могла бы нас сломить. Это говорю вам я, ваш консул. Вы верите мне!» Пауза в долю секунды успевает показаться мне вечностью, пока ее не срывает оглушительный рев сотен солдатских глоток. «Верим! Мы верим тебе, Фрезин!» Вытащив саблю, ору, что силы, срывая горло. «Тверь!» Ответ, кажется, может снести меня с фургона. «Тверь!» Все — стрелки, алибарщики, расчеты баллист даже обозники — орут так, что сотрясается небеса. «Тверь! Тверь!» Не прекращая орать, оборачиваюсь и бросая взгляд вниз к ножью холма. Там сражение уже заканчивается. Наш неожиданный рёв отвлёк монголов, и часть отрядов с обоих флангов, прорвавшись, уходят к лесу. Ну и слава богу. Как-то в раз успокаиваясь и, подняв руку, призывая своих бойцов к тишине. Волна криков стихает, и я уже по-другому обращаюсь к смотрящим на меня шеренгам. Пришло время показать этой сволочи, где её место. Не пустим супостатов на нашу землю. Пусть. «Все, кто пришёл на нашу землю с мечом, здесь, сырой земле, и останутся навечно!» Под бешеный рёв бойцов спрыгиваю с фургона и освобождаю место для стрелков. Келеда уже рядом, я приказываю ему на ходу. «Из третьей баррикады оставь две роты в резерве, а остальных на позиции. Занимаем круговую оборону». «Не зря я всё-таки в круг оборону построил», мысленно поздравляю себя с предусмотрительностью. Как в воду смотрел. На вышку лезть некогда, и я протискиваюсь между фургоном и рядами альбарщиков. Всего пара шагов вперёд, и передо мной только поле, заваленное трупами лошадей и людей. Отгоняю мрачные мысли и осматриваю поле боя. Как раз вовремя. Неравная сеча уже закончилась, и орденцы начали перестраиваться. Действуют супостаты быстро и слаженно. Всего несколько минут и напротив нас уже вновь вытянулись три линии, готовых к атаке степных всадников. Сдраги от неожиданности. Сзади меня хватает за руку каледа. «Ты куда полез?» — успокаивающе, улыбаясь своему ангелу-хранителю. «Нет, сразу монголы в атаку не пойдут. Они уже обожглись и попытаются нас сначала взять на понт». И точно, от выстроившихся внизу всадников оторвалась важная троица и неторопливо рыстой направилась к нам. Не оборачиваясь, кидаю-ка людей. Пусть стрелки не расслабляются и постоянно держат этих посланцев на прицеле. От монголов всё, что хочешь, можно ожидать. У них правила и законы только для своих, а для врага у них любая подлость называется хитростью. Подъехавшие монголы остановились в шагах пяти, и, косясь на нацеленные арбалеты, их старший обратился ко мне. «Найон Сахыр Менгу говорит тебе, уводи своих воинов, и вы все останетесь живых, бы храбро сражались, и Сахыр Менгу уважает такого врага. Он не будет вас преследовать и дарит вам жизнь». Отвечаю на прозвучавшем мангутском диалекте, широко улыбаясь и в той же торжественной манере. «Благодарю покорно великого Найона за его милость, но, к сожалению, никак не могу выполнить его волю». Монгол покупается на мою улыбку и слова и переспрашивает. «Почему же? Если ты старший над своими людьми, то прикажи им». «Не могу». Демонстративно развожу руками. «Мои воины так страстно хотят закопать на этом холме тебя, твоего поганого Найона и все ваше жалкое воинство, что я не могу отказать им в этом удовольствии». До посланника, наконец, доходит, что над ним издеваются, и его лицо искривляет злая гримаса. Побогровев, он потрясает кочмой. «Да ты! Ты еще будешь умолять о смерти!» Перестав улыбаться, срывая травинку и добавляя льда в голос. «Если ты все еще будешь здесь, когда она коснется земли», подбрасывает травинку в воздух, «то получишь стрелу в башку, усек». Выражение моего лица убеждает монгола в том, что это не пустая угроза, и он нервным рывком разворачивает своего коня. Его спутники тут же срываются вслед за ним, и обратно они уже несутся во есть опор. «Вот так-то!» — зло резюмирую про себя. «Слава киевского князя Мстислава Старого меня не прельщает».